Четвертое. Рихард Зорге сообщил Сталину, что японцы не нападут на Советский Дальний Восток. И это позволило последнему забрать из состава Дальневосточного фронта почти все войска и курьерской скоростью бросить их в сражения за Москву. Эта версия конспирологов, везде и всюду видящих работу спецслужб, оказалась на удивление жизнеспособна. Да какая разница на самом деле? была Сталину в октябре 41-го. Нападут японцы на Владивосток и Находку, или все же двинутся в Южные моря. Под ним земля горела. Он вынужден был миллионы необученных и плохо вооруженных новобранцев бросать под немецкие танки. Все висело на такой ниточке, что дунь, и все полетит в Тартарары. А он будет геополитикой заниматься. Решать, у кого в японском руководстве больше сторонников, у армии или флота. Да плевать он хотел на это. Реальностью были 18 полноценных дивизий, то есть как минимум две полноценные армии, ставших теперь после окружения Ленинграда, потери Киева и катастрофы под Вязьмой единственными боеспособными войсками Советского Союза. И Эти дивизии должны быть срочно переброшены под Москву, на Истру, под Волколамск и Можайск, в какой бы то ни был зависимости от планов японского командования. Колоссальные потери осени 41-го – это выигрыш времени. Ресурсы Советского Союза безграничны. Но для вовлечения их в военное производство нужно время. Переброшенные на восток промышленные предприятия очень скоро заработают на полную мощь, используя практически дармовой труд. Идет война, поэтому ни о каких оплатах сверхурочных или повышении зарплат речи не может идти в принципе и колоссальные природные ресурсы Сибири, Урала и Средней Азии. Скоро, но не сейчас. Три основных составляющих будущей победы – преобладание над противником в численности населения, абсолютное превосходство над ним в запасах природных ресурсов и становление русской национальной идеи в качестве идеологического базиса войны. В ближайшем будущем должны будут склонить чашу весов в пользу Советского Союза.